«Юджин Кабрун. Красный туман. Ты уверена? Ещё бы. Конечно уверена. А ты что, струсил? Кто, я струсил? Ты же меня знаешь. Шучу, шучу, спокойся не психуй. Фонарик не забыл? Вот. Адам открыл походную сумку и показал содержимое. Отлично.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 — проворковала Абигейл. А башни срыва не будет, — недоверчиво поинтересовалась Соня. — Не, не будет. Это тени варева какой-то десятка высшего качества. — Мне стрёмно как-то, — сказал Адам и снова стал тарачиваться на свои найки. — Не сыбра, ты не первый, ты не последний. Обещаю, кроме Дрикса никаких откатняков или дипперов. Не боись, это как косячок. Его дудеть нужно, и всё тебе, без сложностей и ненужной философии.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 Вот чёрт, Адам, я поняла. Я поняла. Блин, блин, Адам. Птицы смолкли. Нет вообще никаких звуков, понимаешь? Ни собак нахрен, ни звуков от проезжающих по трассе машин. Полная чертовщина. Да, точно. Соня, ни фига не слышно. Типа я заглушки в уши вставил, но слышать могу только себя и тебя. Смотри, блин, на это. Соня посветила фонариком вокруг. Смотри, Адам, туман хренов.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 О нет. Чёрт. Что это, Адам? Что это за хрень? Бежим, бежим скорее. Это глаза Адам, это читох херовы глаза. Верёвка натянулась, и Адам, бросив камеру, побежал за своей спутницей. Бежать быстро было невозможно. Они были связаны короткой бичёвкой, а ноги ступали на крупные камни, оставшиеся от развалин. Стой, Соня, остановись.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 «Непонятный случай!» – задумчиво проговорил офицер, вытирая спарину со лба плотным форменным рукавом. На первый взгляд вроде все ясно. Ребятки накурились разной фигни, и у них снесло крышу. «Ну, во всяком случае, у одного из них точно!» – ответил патологоанатом, разглядывая три изуродованных трупа, аккуратно уложенных один возле другого,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 тёмно-красного цвета. Конец первой части Красный туман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 В полном безмолвии они окружили Кевина, а затем, как по команде, раступились, словно давая дорогу своему боссу. И монах в Красной Сутане не заставил себя долго ждать. Он проплыл мимо раступившихся собратьев и остановился перед полицейским. Медленно, очень медленно он поднял голову, и Кевин, слэймонг, ощутил панический ужас при виде своего ночного кошмара.